Глава 20 Специальный агент Джонсон открыл глаза. Перед глазами стоял белесый туман, сквозь который проступали очертания больничной палаты розового единорога и директора Смита, который тряс его за плечо. Специальный агент Джонсон моргнул, и розовый единорог исчез, но директор Смит никуда не делся. Специальный агент Джонсон моргнул еще раз, но ей это не помогло. Вы меня слышите, Ленокс? Туман в голове, сказал специальный агент Джонсон. Вы на обезболивающих. Вполне возможно, что это побочный эффект. И где я? В больнице Святого Георгия. Вас стреляли. Да, я помню. Сейчас вашей жизни ничего не угрожает. Через несколько часов за вами приедет наш личный мобиль, который перевезет вас в нашу клинику. Мне и тут нормально? Мы не бросаем своих людей. Не беспокойтесь. Я и не беспокоюсь. Сказал специальный агент Джонсон и попытался встать с кровати, но обнаружил, что у него нет на это сил. Мне надо идти. Вам надо лежать, несколько неторопливо сказал директор Смит. Но сначала вам нужно мне обо всем рассказать. О чем именно? Вы помните события вчерашней ночи? А уже утро? Уже полдень, сказал директор Смит. Что-то помню, что-то не очень, признался специальный агент Джонсон. Она в городе. — Я знаю, но мне очень жаль, что вы сообщаете это мне в таких обстоятельствах. Вы помните, кто у вас стрелял? — Кто только в меня не стрелял, вздохнул специальный Ген Джонсон. — Ну, а если вам интересно, кто именно добился успеха, то я без понятия. Там было слишком людно и слишком беспорядочно, хотя и ночь. — Ладно, полагаю, в этих обстоятельствах личность стрелка не слишком-то и важна. Она говорила, зачем вернулась. «Нет, мы не успели поговорить, когда это все началось. Вы же знаете, как это бывает, когда в деле замешана она». «К сожалению. И еще мне очень жаль, что вы пострадали». «Царапина», — отмахнулся специальный Генс Джонсон. Пуля прошла на вылет, бедренная артерия не задета. «Тем не менее, вы потеряли много крови». «Я устал. Я не хочу еще больше вас утомлять». Но мне нужно кое-что выяснить. Из вашей квартиры вы вышли втроем. Кто был третьим? Какой-то специалист из «Континенталя». Возможно, при мне называли его имя, но я его не запомнил. Он же был с вами в супермаркете. Нет, мы потеряли его по дороге. Насколько потеряли? Думаю, что не окончательно. Он получил ранение и выбыл из игры. Я свяжусь с руководством «Континенталя» для уточнения. «Но тогда кто был с вами в супермаркете?» «Кто вынес вас раненого из торгового зала?» «Стоп», — сказал специальный агент Джонсон. «А как я оказался в больнице?» «Вас нашли в фургоне на больничной стоянке. Тот, кто это сделал, привлек внимание медперсонала выстрелами в воздух, полагая уже после того, как нашел себе другую машину». «А та другая машина?» «Ее бросили в десятки кварталов от больницы». Сейчас мы пытаемся выяснить, на что они ее сменили. Но, как вы понимаете, время упущено, поэтому сделать это довольно затруднительно. То есть вы не знаете, где она? Нет. И я не знаю, кто с ней. Может быть, вы мне подскажете? Это мистер Гарднер? Нет. Ее отец? Нет, но, возможно, он даже хуже. Кто же это, Ленокс? Я думаю, что это смерть. э, -э Директор Смит потер лицо. «Подождите, вы имеете в виду друга ее отца? Это смерть из миров бесконечной войны?» «Полагаю, да». «Что ему здесь нужно?» «Он не рассказал». «Откуда он взялся?» «Я точно не знаю. Думаю, что он возник в торговом зале в самый разгар перестрелки». «То есть это внезапное спасение в последний момент? Бог из машины?» «Теперь, когда вы это сказали, Эллиот, я думаю, что это выглядит очень похоже», признался специальный агент Джонсон. Но как такое может быть? Ведь он не из нашей вселенной и не должен подчиняться ее законам. Возможно, существуют какие-то законы, о которых мы пока даже не подозреваем. Или это просто совпадение. Или, когда он попадает в наш мир, на него начинают действовать наши законы. Он выглядел ослабленным. Специальный агент Джонсон покачал головой. Я не заметил. А это точно он? Насколько вы в этом уверены? Высокий англичанин с двумя пистолетами исчерпывающие описания, не допускающие двояких толкований. Но кто это еще может быть, учитывая контекст? Да, я тоже думаю, что это Борден. Как вы думаете, есть шанс, что он пришел за ней, что он заберет ее отсюда? Ранение в бедро так и не открыло во мне способности ясновидящего, признался специальный агент Джонсон. Понимаю. Что ж, отдыхайте, Ленокс, я пришлю за вами машину. Право, не стоит. «Стоит. Мои сотрудники заслуживают лучшего лечения, которое можно получить в этом городе. Но, Ленокс, черт побери, помогите мне. Может быть, события действительно развивались столь стремительно, что вы не успели позвонить мне и сообщить о ее визите. И сама она не успела вам рассказать о причинах этого визита. Но у вас должна быть какая-то собственная версия. Зачем она к вам приходила? Поделитесь со мной, Ленокс». «Я на обезболивающих. «Да, конечно, но вы все еще специальный агент ТАКС, а? Да? Подробный отчет вы напишете потом, когда к вам вернутся силы. Но сейчас нам может помочь любая информация, любые догадки». Специальный агент Джонсон попытался отогнать подступающий к нему со всех сторон туман, но не смог. Он чувствовал, что может пожалеть о том, что скажет дальше, но не сказать почему-то не мог. «Наверное, все было дело в обезболивающих». «Вы слышали о черном блокноте, Эллиот? Это какая-то городская легенда? Или нет? Она ищет его? Зачем? Чтобы уничтожить, это же очевидно». «Борден имеет к этому какое-то отношение?» «Я не знаю, но это какое-то очень странное совпадение. Вы не находите?» «О чем вы?» «Ну, черный блокнот еще называют записной книжкой смерти», сказал специальный агент Джонсон. И вдруг в игру вступает сам смерть. «Она поэтому к вам пришла? Хотела, чтобы вы ей помогли? Хотела узнать, что об этом известно такс?» «А что об этом известно такс, Элиот? «Намного меньше, чем нам бы хотелось. Практически ничего». «В каком контексте эта тема всплыла в вашем разговоре?» «Я точно не помню. Мы не успели толком поговорить. Но сначала вы сказали, что не знаете. Зачем она вообще приходила?» Потому что, откровенно говоря, сначала я не принял ее теорию всерьез. Это же просто городская легенда, или нет? Не знаю, но постараюсь выяснить. Эллиот. Да? Почему вы не вмешались? Перестрелка была у меня в квартире. Вы не могли не знать, что я там внутри. Почему не прислали группу быстрого реагирования? Учитывая масштабы происходящего, нашей стандартной группы там бы не хватило. Мы начали собирать спецназ, но не успели. «Все произошло слишком стремительно». «Или вы просто отошли в сторону и ждали, чем это закончится?» Директор Смит покачал головой. «Конечно нет, Ленокс. Вы же знаете, мы так не работаем». «Да, и правда. Чего это я?» — сказал специальный агент Джонсон. «Теперь отдыхайте. Желаю вам скорейшего выздоровления, Ленокс, и жду на службе. Разумеется, не торопитесь. Следуйте всем указаниям врачей». Директор Смит вышел, а специальный агент Джонсон потянулся к тумбочке, но его телефона там, разумеется, не было. Тогда он нажал на кнопку вызова медсестры. Разумеется, мне было знакомо это имя, и, разумеется, у меня сразу же появилось к его обладателю множество вопросов. Но я решил выдержать паузу и сначала выяснить, что ему от меня надо. А он, по-видимому, решил сделать паузу, пока мы не решим более насущные проблемы. Мы оставили фургон с раненым Ленни внутри на парковке больницы Святого Георгия, и Гарри несколько раз выстрелил в воздух, чтобы привлечь к нему внимание. Когда мы убедились, что внимание привлечено и Лани не останется без помощи, Гарри угнал машину с наклейкой «МД» на заднем стекле. Эту машину мы сменили на чей-то старый мини припаркованный в переулке. «Приятно встретить хоть кого-то, кто умеет угонять машины», — сказала я. Я умею угонять все, что движется. Автомобили, мотоциклы, самолеты, танки. Где же вы раздобыли такие полезные умения? Меня этому специально учили. Когда-то. Очень давно. Частные английские школы для мальчиков готовят своих выпускников к любым жизненным ситуациям. Что-то вроде того. Тебе известно какое-нибудь спокойное место в городе, чтобы мы могли поговорить? Я знаю все спокойные места этого города, и все они находятся подальше от меня. «Понимаю. Тогда как насчет вон того круглосуточного кафе?» «Это не кафе. Это просто какая-то дешевая забегаловка». «Ничего не имею против дешевых забегаловок». Мы сели за столик и заказали кофе, который нам принесла уставшая официантка. Перед тем, как поставить перед нами чашки и наполнить их из кофейника, она несколько раз мазнула по столу мокрой тряпкой. «Есть что-нибудь будете?» «Может быть, позже». Обворожительно улыбнулся ей Борден и добавил, когда она отошла. «Надеюсь, ты при деньгах, а то я только что вспомнил, что у меня нет местных денег». «На кофе хватит», — сказала я, вспомнив про миллион долларов в кармане. «Хотя, если честно, хозяин заведения еще должен доплачивать тем, кто его здесь пьет. «Я парень рисковый», — сказал Борден и глотнул кофе первым. «Не так уж и плохо, кстати. Если хочешь о чем-то спросить, спрашивай». Я отвела из чашки. Кофе был горячим и невкусным. То, что надо под утро». «В кого ты выстрелил в первый раз?» Э, -э Я понимаю, что спрашивать надо было не об этом, но этот момент никак не давал мне покоя. «Твой первый выстрел сегодня», — сказала я. «Тот самый, который угодил в пулю, который должна была подарить мне смерть, и отклонил ее в сторону. В кого ты стрелял?» «Если ты умудрилась заметить выстрел, то ты знаешь, куда он попал. Ты хочешь сказать, что сделал это специально?» «Я никогда не промахиваюсь». «Вообще никогда?» «Как такое может быть? Меня слишком хорошо учили». Второй глоток кофе дался мне уже легче. Видимо, к этому вкусу просто надо было привыкнуть. «Я уже поблагодарила тебя за наше спасение?» «Насколько я помню, нет, но это вовсе не обязательно». «Тем не менее, спасибо за то, что нас спас. А теперь объясни, зачем ты это сделал?» «Исключительно из эгоизма. Среди моих многочисленных талантов нет способностей медиума». «Так что мне затруднительно было бы с тобой поговорить, если бы тебя застрелили». «Понятно. А еще ты убил мою маму». «Не стану отрицать». Не стал отрицать он. «Но если ты знаешь ту историю, то это произошло в честном бою, в котором она оказалась не на той стороне, а на другой стороне были только я, твой отец и еще один парень, которому не повезло». «И типа это должно что-то изменить?» «Нет. Факт есть факт. Я действительно это сделал». Если ты хочешь мстить, я готов признать, что ты в своем праве, хотя, откровенно говоря, мне бы этого очень не хотелось. Почему? Ты же никогда не промахиваешься? Может быть, именно поэтому. Как бы там ни было, ты – дочь моего хорошего друга, и я бы не хотел, чтобы та давняя история получила продолжение. Ты спас мне жизнь, а свою маму я никогда не видела. Потому что я ее убил. Мне жаль, что тогда все получилось именно так. «Ладно, я подумаю об этом позже», — вздохнула я. «Сколько всего, о чем мне предстоит подумать позже. Боюсь, там уже такая гора мыслей, что мне целой жизни не хватит, чтобы с ней разобраться». «Как ты объявился здесь настолько вовремя?» «Не знаю, я просто открыл портал к тебе и оказался в этом магазине, в самый разгар перестрелки». «Значит, ты не подгадывал момент, и это просто такое странное совпадение?» «Бывают в этой жизни и более странные совпадения. На самом деле, я рад, что сумел помочь». Угу. Так о чем ты хотел поговорить?» «Я ищу твоего отца. Когда ты видела его в последний раз?» «Мой отец пропал?» «Он периодически пропадает, но всегда объявляется. Или дает о себе знать каким-то другим способом. Но в этот раз от него нет вестей уже больше десяти лет, и его друзья начали беспокоиться. Так когда вы виделись?» «Пару лет назад, и у меня создалось такое впечатление, что он заходил попрощаться». «Он говорил что-то конкретное о том, куда отбывает». «Нет, говорю же, это просто ощущение. Но пара лет и десять. Получается, что я последняя, кто его видел?» «Не факт. Время в наших вселенных течет не одинаково. Вполне может быть, что два года в вашем мире равны десятку лет в нашем». «Что ж, жаль, что я не могу тебе помочь». Но мой отец производит впечатление человека, который сам может о себе позаботиться. Известие о пропаже моего отца меня почему-то не слишком обеспокоило. Возможно, все дело в том, что он и до этого присутствовал в моей жизни только эпизодически. И порой между этими периодами были перерывы и больше двух лет. Кроме того, отец всегда казался мне чем-то совершенно незыблемым, скалой, которая устоит в самый сильный шторм, а обычного шторма даже и не заметит константой, на состояние которой ничего не может повлиять. Конечно, я ничего не знала о происходящем сейчас в мирах бесконечной войны, но я не думала, что ему может грозить настоящая опасность. Раньше я считала, что папа может справиться со всеми вызовами, которые бросит ему судьба, но внезапно я осознала, что могла заблуждаться. Потому что этот тип, назвавшийся хорошим папиным другом, был обеспокоен. Настолько обеспокоен, что пришел за информацией в другой мир и сразу же угодил в перестрелку. Все это выглядело, ну, ты понимаешь, странно. Все это выглядело настолько подозрительно, что могло быть правдой. «Но Вселенная довольно опасное место, особенно если ты специально ищешь приключений», подтвердил мои опасения Борден. «Раньше он не производил впечатления человека, который специально ищет приключений. Хм, он изменился». «Мне кажется, с ним случилось худшее, что может случиться с человеком, его возраста и положения». «У него нашли болезнь Гентингтона?» Он заскучал. «А, ну да, что может быть хуже?» «Ну, учитывая, кто он и через что он прошел, это может быть довольно опасным, как для него, так и для тех, кто окажется рядом». «Я бы больше переживала за последних. Жаль, что я ничем не могу помочь в твоих поисках. Я думаю, ты поможешь». «Скажи, отец даровал тебе право троекратного призыва?» «Да». «Ты когда-нибудь его использовала?» «Однажды». «С тех пор в моей жизни появился топор, ночные кошмары и целый букет психических расстройств».